В десять часов она приняла бромистого кали и легла в постель, приказав горничной наведаться в спальню часам к двенадцати и, в случае, если б Евгения Николаевна уже заснула, потушить лампу. До назначенного срока горничная сидела в людской, играя в карты с кухаркой и дворником. Кроме их троих, барыни, доспавшего на кухонной печи вестового, в доме никого не было.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 В убийстве был заподозрен стекольщик Вавила Тимофеев, горький пьяница, истый бич города, полный бездомник. Против него говорили весьма веские улики. В одной из клумб лаврухинского цветника нашлась отлично отточенная окровавленная стамеска. Своими размерами она пришлась как раз по ранам Евгении Николаевны. Стамеска принадлежала Вавиле. Утром перед убийством Вавила вставлял стекло в окно спальни и сильно побронился с Лаврухиной из-за платы. Вечером его видели мертвецки пьяного, бродящим по пустырю вдоль садового забора. Наконец, в дополнение всего, Вавила в ночь на 18 сентября скрылся из У. Неделю спустя его арестовали в соседнем уезде,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 Пошел на каторгу. Смерть горячо любимой жены едва не убила Лаврухина. Он потерял рассудок и, помещенный в лечебницу душевно больных провел около года в самой мрачной меланхолии. Потом он поправился, пришел в память, оставил больницу, начал гулять, бывать в обществе, ходить в гости и особенно часто к Арсеньевым.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 С днем ангела Вера Михайловна.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 «Теперь она не будет больше сводить меня с ума», — отвечал Лаврухин и лишился чувств. Через три недели он умер в больнице, ни разу не приходя в себя. Буйные припадки следовали один за другим. По смерти Лаврухина между его бумагами были найдены записки, где он рассказал странную историю своей жизни. Вот что он писал.